«Естопник Никита, знай свое дело, разжигай печь», закричал Шакал Демьяныч страшным и язычным голосом. «Вот что, Шакал, вы мне тут не тычьте», взвился Никита Иванович, «и не указывайте. Мне 300 лет, и я бюрократического хамства еще при прежней жизни навидался. Благодарю покорно. Это ваша задача, ваша элементарная задача поддерживать минимальный порядок. Ваши коллеги пьянствуют, а вы меня дергаете по пустякам. А в массовом алкоголизме, Шакал, Отчасти и ваша вина. Да-да, не первый раз вам говорю. Вы не склонны уважать человеческую личность. Как и многие, впрочем,